Конверсия. Для тех, кто не знает, это так раньше называлась истерия. Но истерики-то хитрые бестии и быстро учатся. Как только их мостики в дугу, слепота и параличи перестали производить впечатление, они напридумывали себе кучу новых малопонятных симптомов. Лежит, бывало, одна подобная в палате, а через неделю у ее соседок уже все такие же симптомы. Очень трудно было с такими работать, — Лаской, лаской и на выписку. Но был у меня клиент, которому такая конверсия была ни к чему, ибо его сам Господь наградил, конвертировал в неразменную монету. Здоровый, касаясь о Жень в плечах, наглый да нельзя, глаза вытращены и молодой совсем. Ему вырезали абсцесс мозга, и эта штуковина не повлияла ни на что, кроме левой руки. Во всем здоровяк, а левая рука словно плеть, и не придерешься. Весь прям лучится здоровьем, и ведь ничем ему не помочь, рука не заработает. Конечно, он был первым в очереди на цебре-бре-брезины, и прочие труднопроизносимые редкие препараты, и бабушек шугалась из приемной, гаркал на них «Тихо! Доктор работает!» Я его не переносил. Он приходил без номера, запросто, без приглашения усаживался, швырял кепку на койку. «Ну что, доктор, как она жизнь?» с цеереобрезинчиком -бри как да будет понятно тебе то будет с рукой он своей обращался небрежно как с девичьей косой закинет ее куда нибудь или демонстративно упакует в карман с победным при этом видом вы доктор хотя и с рукой но история нас рассудит ну я пошел ступай голубчик хрустя яблоком он выходил сказано в конце концов если член тебе какой мешает отсеки его вот ему и отсекли а так бы мешал Еще неизвестно, что бы он этой рукой натворил. Зато теперь может жить беззаботно. Все несчастья уже позади, а жизнь, она ведь прекрасная жизнь.